Глава 16. Знакомство прошло на удивление спокойно. Я думала, со стороны жителей замка будут каверзные вопросы и возражения, но нет. Все спокойно выслушали Лизетту. Каждый немного рассказал о себе, и только потом я узнала причину такого поведения. Не знаю где, но Димий где-то достал несколько бутылок с горячительными напитками. Скорее всего, выпросил их у Лизетты так как я не видела, чтобы они приносили с собой какие-либо вещи. Да их, скорее всего, у драконов и не было. Затем Демий объявил вечером общий сбор у себя в комнате. Сначала потянулись мужики, которые были только рады такому времяпровождению, а потом и девушки подключились к общему веселью. Иными словами, первое знакомство между ребятами происходило в комнате у Демия. И судя по тому, каким потрепанным был вид некоторых персон, провели они это время хорошо». Мысленно восхитилась сообразительностью сына главы драконов. Оказывается, во всех мирах найти общий язык не так уж и трудно, если знать, как именно его искать. Девушки уже не боялись наших крылатых, хотя с удовольствием строили им глазки и отвешивали комплименты. Не с целью, чтобы затащить в койку, использовать и бросить, нет. Просто ни к чему не обязывающий флирт расслаблял, и на девичьих лицах вместо испуга уже играл легкий румянец. После того, как знакомство завершилось и все вернулись к своей основной работе, Лизетта отвела меня в сторону и сообщила неприятную новость. «Я уезжаю сегодня. Уже вызвала экипаж. Ну вот. А я только хотела обсудить со своей свекровью сон и возможность того, что Роберт мог в него проникнуть. Не вижу смысла здесь задерживаться», — продолжила Лизетта. Драконы оказались разумными существами, и конфликтов я пока не предвижу. Да и ты отлично справляешься. Рейхрат улетает после завтрака. Вместо него за главного остается Драйхрат. Приглядись к нему. На первый взгляд он спокойный и рассудительный. Но всегда нужно быть на чеку. «Вас что-то беспокоит?» — с любопытством поинтересовалась у Лизетты. Та огляделась по сторонам, будто нас кто-то мог подслушивать, а затем все же взяла меня за руку и повела в кабинет. «К сожалению, основная магия мне недоступна, так бы я смогла поставить полок тишины», — грустно подметила свекровь. «Боитесь, что нас могут подслушать? Верно, у драконов сильно развито чутье. Но и бездна с ними, все равно ничего плохого говорить не собираюсь», — усмехнулась Лизетта. «Так что произошло? Меня немного смущают действия Рейхрата. Несомненно, желание с его стороны восстановить замок — поступок благородный, но... но... почему именно мы?» Они столько лет отсутствовали и первым делом должны наладить отношения со всеми людьми, то есть первым человеком, к которому он должен был пойти на уидиенцию, наш император. Но пришел в этот замок. Вот именно. Да и после обвала прошло мало времени, скажу тебе честно. Если бы не пропал мой супруг, я бы не решилась его восстанавливать так быстро. Это слишком опасно. Тем более скоро будет потепление и снег начнет таять». «То есть вы предполагаете, что когда Рейхрад заявился ночью в замок, он думал, что здесь никого не будет?» «Утверждать я не могу», — отстраненно ответила Лизетта. «Но и доверять им полностью не вижу смысла». «Ариэлла, если ты захочешь уехать, я тебя пойму и помогу тебе покинуть это место. В соседнем герцогстве у меня живет подруга, она сможет тебя приютить». «Нет», — отрицательно покачала головой, — «я остаюсь здесь. И если я замечу что-нибудь подозрительное, я обязательно вам об этом сообщу». «Спасибо», — Лизетта искренне улыбнулась. «Я понимаю, что не могу просить тебя о большем, это может быть опасно. Не знаю, что бы я без тебя делала. А я не знаю, что бы делала без вас, так что можете на меня рассчитывать. Я постараюсь приезжать как можно чаще», — кивнула Лиз. «Но сейчас я нужна детям больше, чем когда-либо». Истязновение отца их сильно подкосило. «Понимаю. Однако, можете ответить еще на один вопрос?» «Конечно. Я слегка замялась, не знаю, как правильно его сформулировать. Почему вы сами не доложите Императору о гостях в вашем замке? Вдруг он воспримет эту ситуацию как целенаправленное сокрытие информации о драконах? Вы же понимаете, что рано или поздно ему станет известно, что они восстанавливают ваш замок?» «Понимаю. Но для меня сейчас важнее найти Фаниана. а Рейхрат обещал с этим помочь». Теперь становилось все ясно. У каждого из нас была своя игра. Все мы улыбались друг другу и были счастливы примирению. Только вот я скрывала попаданство и притворялась другим человеком. Лизетта делала вид, что с благодарностью впускает дракона в свой замок. А тем временем просто ждала, пока они помогут найти ее мужа. А Рейхрат строил из себя рыцаря-благодетеля. Когда у самого в голове были планы, о которых мы даже и не подозревали. Одним словом, жизнь вырисовывалась веселая, и еще непонятно, кто из намеченной игры выйдет победителем и будут ли они вообще. После завтрака Лизетта уехала, обняв меня на прощание так крепко, будто наша дальнейшая встреча была под вопросом. Иногда возникало желание предложить Лизете переехать в замок со всем своим семейством, но затем я себя отдергивала, так как понимала, что это не самое лучшее место для детей, и в особенности для беременной Айлин. В городе кипит жизнь, а здесь только замок, который нуждается в реставрации. После отъезда Лизетты улетел и Рэй. «Именно улетел. Обернулся в дракона и взмыл в небо. А я про себя отметила, что необходимо будет сделать возле замка посадочную площадку, иначе нашему дворнику, который расчищал снег во дворе, придется несладко. «Он найдет его», — хмыкнул Демий, прерывая меня от наблюдения за удаляющимся драконом. «Можешь не переживать». «Я и не переживаю», — передернула плечами и отвернулась от окна. Смотреть на Демия после сна, где я его смогла разглядеть во всех анатомических подробностях, было как-то непривычно. Я то и дело краснела и пыталась отвести взгляд в сторону, не знаю, воспринимал ли дракон это на свой счёт, или же думал, что я сама себе скромница, но он только хмыкнул и вольготнее расположился на диване, пронизывая меня изучающим взглядом. И вроде бы головой я понимала, что в этом взгляде нет ничего особенного, но всё равно он заставлял смущаться, и мне это не нравилось. А вы разве не должны следить за своими сородичами на улице? Ко мне можно на ты, спокойно ответил Демий. И зачем за ними следить? Уже взрослые, и сами справятся. Находиться рядом с вами намного интереснее. «И опять эти двусмысленные намеки. Пора уже с ними заканчивать. По крайней мере, до тех пор, пока я официально замужем. То есть вы в этом замке только ради развлечений?» Демий после этого вопроса весь подобрался, а игривая улыбка на его губах испарилась, как и легкое настроение. «Конечно же нет», — ответил дракон. «Мы здесь, потому что нам необходимо отдать вам долг». «Долг? Леди орела! В гостиную вошла взволнованная синта. «Прибыл экипаж, наемный. Девушка вами интересовалась. Она уверена, что вы проживаете здесь». «Девушка?» От плохого предчувствия я нахмурилась и постаралась незаметно выглянуть в окно. Во дворе действительно стоял экипаж. Из него как раз выходила наружу красивая девушка, одетая в элегантное зимнее платье с теплой накидкой на плечах.